Глава 16. Признаться, мне еще ни разу не доводилось оказываться в ситуации, в которой так много зависело от одного единственного слова. Скорее всего, мне бы даже никто не помешал, если бы я решил закончить все так, как планировал. Но Ули ведь не зря сполошился, правда? И он не просто так придержал мою руку. Поэтому после мгновенного колебания я все же передумал, и вместо того, чтобы добить беспомощную девчонку, наклонился, поднял ее с пола и, усадив стоящего окно кресла, приложил пальцы к бьющейся на шее жилке. Живая, измученная, ослабленная, сунувшаяся, с истончившейся кожей и резко заострившимися скулами, которые наглядно доказывали, что девушка находится на грани истощения, но все-таки живая». Услышав за спиной непонятный звук, я обернулся, и, встретившись взглядом с раскрасневшимся ниисом, у которого даже вены на висках вздулись от напряжения, избавил его от кляпа. И благодарно кивнул, когда тот, не тратя время на ругань, шумно выдохнул. «Исцеляющий амулет! В стене справа! В сейфе!» Я чуть повернул голову. «Брат?» Первый, бесшумно скользнув между неподвижными людьми, одним ударом лапы разнес вальшивую стенку, и, выдрав оттуда небольшой железный сейф, вторым ударом спорол его, как лев брюхо неудачливой лани. Железо с устрашающим скрипом разошлось в стороны. Затем образовавшуюся дуру Нур расширил зубами, после чего принес всю связку нашедшихся внутри амулетов мне. А когда я выбрал из них нужный, Нииса запоздало вскрикнула. «Блокираторы!» «Они уже не активны!" отозвался я, вкладывая в руки девушки исцеляющий амулет. Ничего страшного, аура слабая, но целая, а вот со сменой матрицы леди, конечно, поспешила. Это ее третья матрица за год, напряженно сообщил Ниис. Она еще с прошлого раза не успела нормально восстановиться. Три матрицы даже для молодого и полного силы изоморфа это много. Вы поэтому так долго сомневались в отношении меня? Да, ты меняешь матрицы поразительно легко, и настолько часто, что это выглядит невозможным. Это почти исключило тебя из списка возможных подозреваемых, и только на днях мы получили однозначные доказательства, что ты действительно изоморф. А заодно пришли к выводу, что у тебя есть неизвестный нам способ остановиться, то ли артефакт, то ли природная особенность. Я в сомнении уставился на полулежащую в кресле девушку. «Кто она вам?» «Дочь приемная. «Да сними ты с меня уже эти триклятые путы!» Неожиданно не выдержал Ниис, после чего я подумал, все взвесил и... Действительно избавил присутствующих от неудобств. В комнате почти одновременно раздалось три облегчённых вздоха, тогда как Шаран, едва почувствовал свободу, кинулся к креслу и, буквально упав на колени, схватил беспамятную девушку за руку. «Лорк, у тебя еще амулеты есть?» «Внизу, на кухне. Я сам схожу», — торопливо добавил он, когда первый выразительно тронул лапой безображенный сейф. «Ули, проследи». Молча велел я Улишу, временно передумав кого-либо убивать, но пока еще не доверяя никому из присутствующих полностью. Первый после этого без звука ушел наизнанку, отпрянувший сторону рез приглушенно вырвался. Лорка задаченно крякнул, однако за все-таки пошел. Шаран только недобро покосился в мою сторону, а, подобравшись с горы железок к оружие мастер Тан задумчиво обронил. «И правда, у вас очень полезные помощники, лес Таура. Второй Нур, я так полагаю, ожидает снаружи». «Нет, дома ее оставила. Кровожадная больна. Для дела мне было достаточно и одного зверя». «Как вы с ними ладите, если не секрет?» Полюбопытствовал Хасаи, словно ничего важнее сейчас не было. Я пожал плечами. «Они разумны, а при необходимости умеют принимать решения сами». «Занято, что вы так легко об этом говорите». «Не волнуйтесь, мастер Тан, учтиво отозвался я. «Если понадобится, мне будет несложно вернуть ваши путы обратно» и принять меры, чтобы больше эта информация никуда не ушла?» Хасай только усмехнулся. «Звучит, как угроза. Но поскольку ваши возможности известны мне не в полной мере, то, боюсь, придется поверить вам на слово». «Что такое?» — удивился я, отвлёкшись от тары исцеляющего амулета, заряд в котором убывал с устрашающей скоростью. «Мне показалось, или вы намекаете на необходимость более тесного знакомства?» Убийца, примиряюще поднял руки. Простое любопытство, господин Мак, изоморфов в моем окружении, к сожалению, немного, поэтому о ваших свойствах я вынужден судить лишь косвенно. Хм, то есть девчонка у них одна. Что ж это радует? Улит усмел связаться с ее Улишем. Малыш с огорчением ответил отказом: После самого первого мига, когда он внезапно получил сигнал от сородича, в эфире воцарилась мертвая тишина, а из череды последовавших за этим суборных образов я понял одно: Пока девушка не придет в себя, Ее Улиш тоже будет находиться в беспамятстве. А если очнется раньше, то все равно без ее согласия больше никак себя не проявит. Это в свою очередь навело меня на мысль, что и во время сна Улиш вполне мог за мной наблюдать. Но ну, поскольку умение видеть изнанку являлось его природной особенностью, то, возможно, я и впрямь непростительно расслабился в присутствии малознакомого парня, который всего за несколько дней сумел так много обо мне узнать. Ну, наконец-то! проворчал Шаран, когда, довернувшийся из кухни, мастер Лорк протянул ему полнюхенький амулет. «Тебя только за сборщиками душ посылать». «Кабок тебе на язык», — отозвался Хаса и потер руками усталое лицо. «Как она?» «Вроде порозовела, но как только придет в себя, её нужно будет накормить. У тебя на кухне еда осталась?» «Еда и выпивка», — усмехнулся в ответ глава гильдии убийц. Мастерец деликатно присел на край стола. «От выпивки я бы сейчас точно не отказался». «Да», — нейтральным тоном заметил мастер Тан, подойдя к двери и выглянув коридор. «Ночь выдалась бурной, а для наших коллег еще и холодный. Им, наверное, неудобно там на полу». Я перехватил сразу несколько настороженных взглядов и пожал плечами. Спустя парутин за дверью послушался шорох, а затем и приглушенный мат на несколько голосов. «Благодарю», — скупо бросил мастер Лорг, убедившись, что его люди живы. Тан тут же выскользнул за дверь наводить порядок. Ну а я также скупо кивнул отвернулся, и на этом тема была закрыта. Зато вместо нее присутствующие резко вспомнили о другой. Убедившись, что дочь в порядке Нейс поднялся с пола и, пригладив волосы, мазнула рассеянным взглядом по комнате. Раскуроченный сейф на полу его не заинтересовало, а вот силуэт первого в дальнем углу определенно нервировало. При этом главную нашу проблему мы так и не решили. Их осталось против меня трое, нас с целых девять, ну десять, если считать незаметно присутствующего ули. Никто из нас друг другу по-прежнему не доверял. Поэтому Шара, оценив расстановку сил, недолго подумал и спросил. Что будем делать, господа? Я пожал плечами. Вопрос не праздный, но после случившегося было как-то несолидно возвращаться к уже пройденному этапу в наших непростых отношениях. Ваше предложение? Мой вопрос больше не актуален засмотревшись в окно, вскоре собранил мастер Лорак. «Но проблему, боюсь, это не решит». «Молодой человек мог избавиться от нас одним щелчком», — напомнил Ниис. «Насколько я понимаю, ему и сейчас ничто не мешает это сделать». «Вот именно». «И тем не менее, Таора, если не возражаешь, я буду называть тебя этим именем. Думаю, будет справедливым еще раз повторить озвученный недавно вопрос. Что тебя связывает с Ковеном?» «А вас?» — усмехнулся я. Лицо Нииса самую чуточку потемнело. Дочь лаборатории магов и толпы карателей, которые с удовольствием сожгли бы ее заживо, если бы только получили такую возможность. Я едва заметно улыбнулся. Моя связь с этой организацией несколько сложнее. В частности, в мои обязанности входит прямое подчинение главе Ковина, оказание помощи гильдии магов, если в том возникнет необходимость, а также сбор информации по самым разным направлениям, благо мои полномочия позволяют это делать на законных основаниях. Наличие обязанностей не всегда предусматривает их точное исполнение, напряженно заметил Нис. Согласен, особенно если эти обязанности не закреплены магическим контрактом. Значит ли это, что ты в некотором роде свободен в принятии решений, а желание и устремлению членов Ковина это отнюдь не твои стремления и желания. Я улыбнулся шире. Я всего лишь наблюдатель, и останусь им ровно до тех пор, пока это соотносится с моими планами. Вы и ваше темнейшество всегда казались мне мудрым человеком. Если помнить, я уже озвучил условия договора, на которых согласен с вами работать. Поскольку вы свою часть до сих пор не нарушили, то у меня нет повода с вами враждовать. Более того, ваше отношение к Овину я разделяю. Возникшее недоразумение считаю вполне оправданным. От взятых на себя обязательств не отказываюсь. Если ваше предложение о сотрудничестве все еще в силе, был бы не прочь услышать детали. «Откуда ты знаешь, что я не солгала?» Еще больше насторожился НИИС. Я молча поднял руку и раскрыл кулак, внутри которого все это время прятался светящийся двумя парами зеленых огоньков амулет правды. Причем свет его был уверенным, ровным. Настолько, что даже несведущий человек не усомнился бы, что в этой комнате не было произнесено ни слова лжи. НИИС при виде амулета замер, затем переглянулся с вежливо приподнявшим брови луоргома. После чего повернулся к сидящему на столе старому другу, у которого я этот самый амулет недавно из кармана вынул, и с досады бросил. «Ты прав, Рес. Он все таки нас просчитал». «Так, не понял. Это что сейчас было?» «Конечно, я прав», — усмехнулся в ответ старый вор, слизая со стола и подходя ко мне вплотную. «Человек, способный тихо и незаметно меня обокрасть, по определению не может быть недалеким воришкой. Каратель, сумевший без всякой магии одолеть ужас подземелий, не может быть слабым или неопытным. Мага, которому оказалось под силу даже присутствии блокираторов, играя, со всеми нами», «Не стоит считать наивным глупцом. Ну а какой на заморов мы, надеюсь, скоро узнаем. Ну что, гость, давай знакомиться заново?» Я недоверчиво уставился на протянутую руку. рес, или садир зер как тебе больше нравится?» С новым смешком приставился Сиулиц. «Мы с тобой, правда, уже встречались, но, надеюсь, ты не держишь на меня зла. Если бы держал, тебя бы здесь не было». Знаю, поэтому и настоял, чтобы дать тебе две недели сроку на подготовку. Ты? Он, он, проворчал Шаран. Его смутила молодость твоей первой матрицы, тогда как Лорек сразу сказал, что тебе будет достаточно и пары дней для принятия решения. То есть это его мне нужно благодарить за столь напряженную атмосферу в начале нашей встречи. Неожиданно прозрел я, а когда убийца дернул уголком рта, подтверждая мою догадку, только покачал головой. «Однако рисковые вы люди, господа, девушка ведь могла и не успеть». «Дело того стоило», — невозмутимо отозвался Лорг и демонстративно отвернулся к окну. «Говори за себя», — проворчал Ниис, еще раз проверив состояние дочери. «Проверки проверками, но Тару я бы тебе не простил». «Нас подвел недостаток информации. В противном случае молодой человек был бы вынужден играть по нашим правилам». Твое счастье, что первичная оценка его моральных качеств оказалась верна». «Иначе лежал бы ты сейчас на полу в виде кучки коровьего навоза, да и мы вместе с тобой заодно». Лорг ничего не ответил на обвинение, хотя на мгновение мне все же показалось, что на его лице мелькнула тень раздражения. «Ну так что скажешь, гость?» — не убирая руки, повторил рес. «Он же зер мастер-вор и одновременно мастер-зодчий». «Рискнёшь поверить двум старым ворам и одному убийце?» Я помолчал, подумал, а потом все таки пожал протянутую руку и коротко представился. Олег. Спустя половину рена на небольшой кухне устроилась самая необычная компания, какую только можно себе представить. Хороший вор, очень хороший вор, один из лучших в убийцы из заморов, находящий эту самую компанию вполне приличный. Мастер Тан на этот раз к нам не присоединился, девчонка тоже осталась наверху. Первый ушел отдыхать наизнанку, поэтому мы просто сидели, пили крепкое пиво, и только я, благодаря Изе, излишне восприимчивой к алкоголю, цедил просто травяной настой. Тера появилась в моей жизни 16 лет назад. Ровным голосом сообщил Шаран, первым разбив оцарившуюся на кухне вдумчивую тишину. В один прекрасный день перед дверьми моего дома возникла маленькая девочка в оборванном платьице, чумазая, худая, и сообщила, что у нее для меня письмо, и тогда было пять. Охрана, естественно, малявка в дом не пустила. Мало ли бездомных детей на улице. Но Тара вместо того, чтобы заплакать и уйти, вышла на середину улицы. И благим матом проорала мое имя. Я тихо фыркнул. Вот уж, наверное, Шаран обрадовался, когда какая-то пузатая мелочь начала в голос выкрикивать при всем честном народе его неофициальную должность в гильдии. Это лорк живет среди своих, а ночной король предпочитал скрываться среди простых жителей. Поэтому столь явная глазка была ему не нужна. «Естественно, я заинтересовался», прогнорировав мою гримасу, глотнул еще пиво Шарана. «Дерзкую малявку выловили, отмыли, привели ко мне. И вот тут-то оказалось, что насчет письма она не врала». «Что за письмо?» заинтересованно покосился на него я. Шаран нервно дернул щекой. «Позволь я опущу детали. Они отношения к делу не имеют. Скажу только, что неизвестный автор весьма убедительно сообщил, что мне стоит удочерить эту девочку» и пообещал, что в будущем ее способности могут высоко поднять нашу гильдию. Тогда я и узнал в первый раз об изоморфах. «А сама девочка по этому поводу что-нибудь сказала?» Когда я начал ее расспрашивать, она призналась, что тем утром она проснулась и обнаружила рядом с собой незнакомого дядю. Тот дал ей конфету, погладил по голове, назвал ее хорошей девочкой, И за руку привел на нужную улицу, вручив то самое письмо и четко указав на мой дом, в котором, как он пообещал, ее ждет большая и дружная семья. Я прищурился. А как он выглядел, этот дядя? Высокий, добрый, красивый. Со смешком процитировал дочку Нис. Это, собственно, все, что я смог у нее узнать. Но самое интересное, знаешь, в чем? Никто из моих людей не видел, как к дому приближается маленькая девочка. Никто не заметил рядом посторонних. В один прекрасный момент она просто вынырнула у двери, будто из воздуха. И это было без привлечения самой странная встреча в моей жизни. Хотя я за эти годы повидал немало. Я также задумчиво глотнул из кружки ароматную травяную смесь. Чего только в жизни не бывает. Насколько много тут дядя дал вам информацию по изоморфам? Достаточно, чтобы подобрать бездомного ребенка с улицы. Как насчет родителей, друзей-приятелей? У нее никого не было, родителей она так и не вспомнила, как попала на улицу тоже. Но на свое счастье прибилась к банде малолеток, которая вместе с ними ночевала в холодном подвале, как и все просела милостыню. Голодала, мерзла. Обычная, в сущности, история. Только странный дядя из нее сильно выбивается, пробормотал я, чувствуя, что в скором времени захочу побеседовать с одним знакомым собирателем. Ладно, я понял. Девочку вы все-таки удочерили. «Наверняка начали учить своему ремеслу. Вам, кстати, ничего не показалось в ней странным? Ничего не смутило, раз уж она росла у вас на виду?» Шаран криво улыбнулся. «Лет до восьми она была обычной девочкой с самыми обычными запросами и потребностями. Смешливая, неуклюжая, забавная, милая. Она привыкла ко мне так быстро, словно и впрямь поверила, что я её родной отец. При этом что не говорила о том, что в её теле прижился ментальный паразит или о том, что он как-то влияет на её разум». К тому времени мы с Резом успели добыть кое-какую информацию по изоморфам. Немного, конечно, одни обрывки. Но их хватило, чтобы следить за Тарой больше обычного. Поэтому мы и ждали всякого. Но за все годы так и не появилось ни одного признака, что Тара знает и умеет больше, чем положено знать и уметь маленькой девочке. А сказать, что лишь я достался молодой и неопытный, нахмурился я. «Так, Шет, у меня точно появились к тебе вопросы». Все говорило именно об этом». Кивнул ниис. И только лет с восьми ее стали тревожить странные сны. Детальные, яркие, живые. По утру она рассказывала о незнакомых людях, могла детально описать, где они жили, куда ходили, о чем разговаривали, какую одежду носили. Сперва я не придал этому значения, но потом подался на уговоры и сходил с дочерью посмотреть на один из домов из ее снов, после чего убедился, что это были не совсем сны, а скорее. воспоминания Шаран бросил в мою сторону острый взгляд. Вскоре после этого Тара стала видеть то, что простому человеку недоступно. Говорила о тьме в углах и прячущихся в ней тварях, а однажды вошла в мою комнату, минуя запертую дверь, и сказала, что замерзла. Потом такие случаи участились. Ну а когда она прямо в присутствии Луорга выскользнула наизнанку, мы окончательно поверили, что насчет изоморфа тот дядя не шутил. Потом сны у Тары стали более тревожными. Она видела кровь и много мертвых сражений изнанку у Лишей, а потом вдруг замкнулась в себе и вытянуть из нее что-либо стало проблематично. С этого же момента ее развитие сделало сильный скачок, и десятилетняя девочка внезапно начала разбираться, и чересчур здраво для ее возраста судить о вещах, о которых ей даже знать-то было не положено, о жизни и смерти, о мужчинах и женщинах, о долге, чести, о друзьях и врагах. Тогда же она впервые призналась, что у нее есть невидимый друг. Внезапно подал голос Рез. «Эти несвойственные детям знания ей подсказывает именно он. Она назвала его Алуи», — подтвердил Шарана. И нас это, мягко говоря, встревожило. Но со временем стало ясно, что лишь даже если и владел памятью прошлых хозяев, не вмешивался в ее личность, а просто подсказывал, учил, направлял, тогда как выводы Тара делала сама. Примечание. Алуи. На Ирале, друг. Конец примечания. «И тогда вы тоже решили, что ей пора учить чему-то новому», — хмыкнул я, уже примерно понимая, что происходит. «Да, ей неожиданно понравилось наше ремесло. Она научилась безопасно выходить наизнанку. С такими способностями Тара быстро стала лучшей ученицей Реза и не получила официальный статус мастера сразу, лишь потому что я не хотел раньше времени обнародовать ее таланты. Тогда же я понял, что изомор в команде — это действительно ценное приобретение». Поэтому, как мог, ей помогал, учил, наставлял, радовался ее успехам и, в общем-то, горе не знал, пока Тара не попала в неприятную историю и по неосторожности не взяла у какого-то придурка свою первую матрицу. Шаран помолчал, давая мне самому додумать, какие последствия это могло иметь для неопытного Изоморфа, а потом тихо вздохнула. Вернуться в свою изначальную форму она сумела только через два года. И поскольку все это время ей нужно было чем-то заниматься, а я не мог его вот так просто взять с улицы незнакомого парня, как когда-то взял девочку, то Таре пришлось два этих года изображать другого человека, а чтобы во второй раз не попасть в аналогичную переделку, осваивать новое искусство. «Вероятно, ваше», — вежливо поинтересовался я у мастера Лоорга. Тот спокойно кивнул. «Тара — способная девочка», — снова продолжил Шаран залпом допив пива и знаком попросив Реза налить еще. Из всех моих мастеров она, пожалуй, добилась самых больших успехов в профессии. К тому же она была единственной, кто имел возможность ходить по изнанке. А когда стало ясно, что в городе орудует еще один вор с похожими навыками, именно ее я отправил за ним проследить. О, вот даже как. Да, подтвердил низ в ответ на мой молчаливый вопрос. Ткань с антимагической пропиткой у нас тогда уже имелась, поэтому Тари не составила труда устроить засаду на крыше и проследовать за тобой поизнанке. Вот только оказалось, что ты чувствуешь себя там не в пример лучше, чем она, способен находиться намного дольше, да еще вдруг выяснилось, что тебе повсюду сопровождает Нура, поэтому Тара не рискнула вас выслеживать, и поэтому же мы так и не смогли выяснить, кто ты такой. За Тором тоже она следила, поинтересовался я, приняв информацию к сведению. Нет, Сарата меня тогда не интересовала. Я про него, можно сказать, забыл, потому что мастер Тан никогда не подводил нас заказами. В то время передо мной стояла другая проблема — рез. И выкуп, которым я озаботился, чтобы спасти его дурную голову. Он, к сожалению, не сразу понял, кого именно оставляет подыхать от яда подземной твари, поэтому принял неверное решение. Рез рассудил, что тащить наверх карателя, пока коридоры кишели неку, слишком опасно. Забирать его из сокровищницы вместо шкатулки глупо. Лечить нечем, открывать карты рано. Поэтому он понадеялся на исцеляющий амулет и ушел. А я лишь на следующий день узнал, что в отношении мастера-карателя Шала он допустил ошибку. Причем серьезную ошибку, слишком грубую, чтобы можно было надеяться на везение и на то, что брошенный на верную смерть заморф не захочет с ним рассчитаться. После таких известий личность какого-то захудалого мага меня тем более не волновала. Но ты сам мне о нем напомнил, когда пришел в трактир с короной Арихада, усмехнулся шаран. Ради такого подарка я даже отозвал заказ. А вот оно твоя самодеятельность не понравилась. Будучи несколько расстроенным отменой заказа и тем, как именно это было сделано, он уже по собственной инициативе решил познакомиться с тобой поближе. И именно он через какое-то время сообщил Лоргу, что лес Таур-Сарата ведет себя подозрительно. Я сокрушенно вздохнул. Эх, зря мы, значит, так мило болтали в трактире. Да еще, наверное, он засек таки мою цепочку, когда передавал приглашение на эту встречу. После этого, вероятно, окончательно уверился в своих подозрениях. «Кто же знал, что она так сложится?» «На твое счастье, я и тогда не обратил на это особого внимания», — успехнулся Нис. «А вот когда после нападения сиульцев Лорка начал готовить команду для ответного визита, и в это же самое время нам сообщили, что некий маг срочно ищет надежное судно, идущее напрямую в Сеул, когда само собой всплыло, что к конфликту с кланами ты тоже имеешь непосредственное отношение, и когда в это же самое время ночной гость заявила, что берет сложный заказ, и внезапно исчез из Гуары, «В общем, отправляя туда дочь, я дал ей двойное задание. А уж после того, как она по возвращении сообщила подробности, мы задумались. Потом ты, правда, пропал из виду, так что задавать вопросы стало некому. Я даже пожалел, что не оставил дочери инструкции на этот счет, и команда покинула Сеул, не проследив, куда ты направишься. Потом закрутилась вся эта история со стариком Грауром. таруму в срочном порядке отправили в форт, где ей каким-то чудом повезло снять матрицу с карателя. А почему вы отправили ее именно в Южный? полюбопытствовал я. Старик дал еще какую-то информацию. Нет, одни намеки, но это было хоть что-то. И каково же оказалось удивление дочери, когда тот самый маг, которого мы уже начали считать пропавшим без вести, вдруг объявляется в том же самом форте, да еще и при новой должности. Поэтому она ко мне и прицепилась. Ты ее заинтересовала, но как только она подала условный сигнал, что получила важную информацию, мы в срочном порядке выдернули ее оттуда. «Хм, так это было ваше письмо якобы вызове его ордена?» «Мы знаем, через какое отделение связи в форт направляются письма. Матрица Тары оставалась около полутора недель до окончания срока службы. Уведомление об этом орден отправляет за две. От нашего человека нужно было лишь по ошибке поставить на письме штамп с пометкой «Срочно». Поэтому поспешный отъезд у мастера-карателя не должен был вызвать подозрений». Я хмыкнул. «Вообще-то комендант должен был отправить в Орден письмо, где наверняка пояснил мою роль в открытии подземных тоннелей и присутствии там постороннего лица. Да и моя охрана наверняка состряпала дублирующий отчет. Поэтому мне кажется, что с выводом Тары вы несколько поспешили». «Письмо коменданта случайно затерялось по дороге», — с невозмутимым лицом сообщил мастер Ес, заставив меня удивленно кашлянуть. «Такое иногда случается, если письма идут издалека, а маг-оператор окажется невнимательным». Что же касается отчетов твоей охраны, то перед уходом тары испортила в форте один полезный прибор. И до тех пор, пока его не починят, ни одно письмо из форта больше никуда не уйдет. Я мысленно похвалил Господ ночников за предусмотрительность. С почты действительно случались проблемы, особенно в отдаленных уголках страны. Разработка была старой, само собой, основанной на исследовании барьерников в области телепортации. Но, к сожалению, до ума ее никто не довел, поэтому на длинные расстояния письма в один пересест не доставлялись. Для этого не хватало телепортационных мощностей. По той же причине в архаде были построены почтовые отделения, а в обязанности мага-оператора вменялось поддержание стабильной работы оборудования, сортировка поступающей корреспонденции, а в случае, если где-то случится сбой и отправка через тот же прибор вручную в соответствии с указанным адресом. Поскольку почтовых станций было не так уж много, и поток писем с окраин вынужденно проходил через столичных операторов, то многопочта всех проблем действительно не решала, и в соседнее село было проще отправить ганца или передать записку с нарочным, чем ждать, пока система разродится доставкой. По этой же причине вся почта из форта должна была приходить в Гуар через строго определенную станцию, а уж подкупить или надавить на оператора было делом техники. «Ну хорошо», — согласился я, переварив новую информацию. «Готов признать, господа, что вы успешно меня вычислили, но до сих пор никто из вас не озвучил, чего именно вы от меня хотите». Ночники быстро переглянулись. «Не так давно мы говорили о сотрудничестве», — Неопределенно пожал плечами Шарана. «Нетрудно догадаться, насколько мы в нем заинтересованы». «Я и так на вас работаю», — со смешком напомнил я. «По крайней мере, заказы мне даёте именно вы. Я имел в виду более тесное сотрудничество». Внимательно посмотрел на меня Нейс и более продолжительное. Вы снова предлагаете мне вступить в гильдию? Нет, одного из Аморфа там вполне достаточно. Но видишь ли, в чем дело? Мы дали Тари все, что могли, обучили всему, что можно и нельзя, но некоторые вещи нам, к сожалению, недоступны. Информации по вашему виду крайне мало. Добыть ее не у кого, поэтому многие вещи Тари приходится постигать самостоятельно на свой страх и риск, даже не зная толком, где ей не повезет оступиться. Я ошеломленно моргнула. «Вы что, серьезно?» «Я искал тебя не для того, чтобы предлагать постоянную работу в гильдии, привлекать к нашим делам или слать доносы карателям», спокойно признался Шаран. «Твои цели меня по большому счету тоже не интересуют. До тех пор, пока они не пересекаются с интересами гильдии». «Все, что для меня сейчас важно, это благополучие дочери. И тот факт, что из всех известных мне разумных только ты сможешь обучить ее тому, что может знать и уметь только настоящий заморф «Что? Они спятили? И чем вообще думали, прежде чем предлагать мне такое? Я им кто? Йода? Мастер Джетай, который за свою жизнь должен вырастить хотя бы одного достойного ученика?» «Мы проверяли тебя достаточно долго, чтобы быть уверенными, что ты не сдашь старую ордену при первом удобном случае. Это не в твоих интересах». «Поэтому да, гость», – тяжело уронил Нийс в наступившей тишине, – «я предлагаю тебе работу, и надеюсь, ты не разочаруешь меня, доказывая, что я зря тебе поверил».